Тяжелая металлическая дверь с легким шелестом скользнула в сторону. Эсмиэль открыла глаза и повернула голову в сторону входа. Прямая, как палка фигура, возникшая на пороге, заставила ее только разочарованно искривить губы. Опять вопрошающий. Она совершенно по-детски зажмурила глаза, как будто это могло хоть как-то оградить ее от приближающегося мерным шагом мучителя. А потом горько усмехнулась и, откинув легкий полок, резко села на своем жестком ложе. Вопрошающий остановился в пяти шагах и уставился на нее всеми своими сенсорами, похожими на уродливые глазки, висящие вокруг черепа на толстых волосках. Когда они находились в покое, то у вопрошающего был вид земного святого с нимбом над головой. Эсмеель как-то видела это на старинных картинах, которые она случайно обнаружила, ненароком забравшись в директорию, История искусств. Но сейчас все они были направлены на нее и беспрестанно шевелились, отчего вопрошающий скорее напоминал бесполый вариант медузы. А встреча с тобой просила одна из подобных тебе, сухо произнес вопрошающий и, на мгновение замерев, чтобы сенсоры смогли как следует оценить ее реакции, столь же сухо закончил. Ей разрешено. Эсмеель поежилась, потом до нее дошел смысл заявления, и она удивленно вскинула голову. Неужели леди Энаминера действительно жива? Конскеброны захватили корабль в течение 40 минут. Потерь с их стороны практически не было. Насколько Эсмеель могла оценить, были серьезно повреждены два или три такта, да зафиксировано несколько случайных попаданий в ближайший корабль прикрытия. Антенны системы наведения были полностью выведены из строя и офицер управления огнем просто палил куда-то в сторону противника, перенацеливая орудие случайными ударами по клавишам включения сервоприводов фокусаторов орудий. Конскеброны даже не стали отвечать, а подойдя вплотную накрыли их мощным нейтрализующим полем, после чего выбросили абордажную команду. Такты аккуратно вскрыли оболочку, ворвались внутрь, молниеносно прикончили шестерых самых смелых и без звука скрутили остальных. Спустя час после начала атаки вся эскадра уже легла на обратный курс, оставив на месте корабля быстро рассеивающееся и остывающее облако. Первые сутки всех пленников держали вместе. Такты пригнали их в большое помещение и выстроились вокруг них, слегка опустив оружейные блоки, сильно напоминавшие огромные уродливые руки с торчащими из области запястий острыми фокусаторами боевых лазеров. Когда дюжий такт выпустил ее из своих железных лап, Эсмеель торопливо отступила на несколько шагов и, остановившись, быстро огляделась. Множество событий, в числе которых были захват корабля и смерть товарищей, произошли за столь короткий промежуток времени, что большинство членов экипажа были просто сбиты с толку и находились в прострации. В каком-то смысле ей было легче, чем им, поскольку она уже встречалась с тактами. К тому же ее побег и год жизни на земле были хорошей закалкой для ее психики. Но темная бездна. Они же все были военными. Эсмиель недовольно скривилась и помассировала руки. Проклятый такт слишком сильно стиснул ей запястье, когда заламывал руки и волок по коридору горящего корабля к абордажному боту. «Как вы, леди?» Она обернулась. Капитан стоял рядом, держась за бок. Прекрасно, капитан, девушка усмехнулась. Насколько, конечно, все может быть прекрасно в подобных условиях. Она ввела толпу пленников быстрым взглядом. А где леди эноминера? Она жива? Капитан выдохнул и попытался выпрямиться, но охнул и покраснев заговорил почти спокойным голосом. Была жива, когда эти твари ворвались в рубку. Я думаю, что и Грени, и Сапойта они убили больше для демонстрации своей силы. Они из-за представляемой ими угрозы. «Против каждого из этих... этих...» И он, не найдя достойного эпитета, просто сплюнул и зло закончил. «Нужно выставить по взводу голубых драконов. Тогда можно будет говорить о каких-то шансах». Он замолчал и некоторое время вертел головой по сторонам, а потом недоуменно произнес. «Похоже, здесь все выжившие, кроме леди Эноминары". Капитан громко выкрикнул. «Кто видел леди Энаминеру?» Толпа загудела. Громкий голос капитана был чем-то из тех страшно далеких времен, когда все еще было хорошо или казалось таковым. «Я видел, как ее вели по коридору, Лэр. Из толпы шел какой-то матрос. И их было двое. Один такой же, как те...» Он кивнул в сторону молчаливого кольца, окружавшего их. «А у второго из черепа торчало раза в три больше всякой дряни...» Эсмеель удивленно покачала головой. Оперативный управляющий модуль? Странно. Она на мгновение замолчала, пытаясь понять, какого дьявола командир абордажной группы лично конвоировал леди Эноминеро, но так ничего не придумала и глухо произнесла. Что ж, поскольку никто не видел ее мертвой, будем считать, что она жива и рано или поздно к нам присоединится. Она повернулась к капитану. Итак. Что вы намерены предпринять? Капитан недоуменно уставился на нее. Э-э, Леди? Эсмель сердито нахмурилась и сварливо рявкнула. По-моему, вы еще капитан, а вокруг ваши люди. Капитан сглотнул и снова покраснев с натугой произнес. Да, конечно. Благодарю вас, Леди. Он на мгновение задумался, а затем коротко приказал. Командирам боевых частей и старшим отсеков проверить личный состав. Через 15 минут жду полного доклада о потерях, наличии и состоянии людей, имеющихся ранениях и ожогах. Капитан замолчал и бросил быстрый взгляд на Эсмиэль. Та еле заметно кивнула. Он заметил и едва удержался от довольной улыбки, однако быстро опомнился и поспешно отвернулся, нарочито нахмурившись. Пока командиры докладывали о потерях, Эсмиэль, устроившаяся на полу, принялась осматриваться. Шок постепенно проходил. Люди, еще несколько минут назад напоминавшие испуганное стадо, сейчас вновь начали осознавать себя людьми и даже, более того, военными моряками империи. «Прошу прощения, леди», – эсмель обернулась. Капитан уже успел закончить короткое совещание и, отпустив командиров, снова подошел к ней. «Леди, я должен выразить вам свое восхищение», – произнес он. Половина моей команды только начинает немного приходить в себя. Я сам...» Он запнулся, слегка покраснел, но упрямо набучив голову, твердо произнес. «Чувствовал себя растерянным. Но вы...» «Клянусь, раньше я сомневался в праве лордов так долго управлять Империей. Но теперь...» Он оборвал фразу и склонился перед ней в глубоком поклоне. Эсмиэль слегка растерялась. Знал бы этот мальчик, что вся ее выдержка не имеет ничего общего с чистотой ее крови. Она припомнила, какая дикая паника охватила ее, когда она впервые была застигнута учебной тревогой на 11-м библиотечном уровне. Выматывающий душу звон базеров первого предупреждения, пустынный коридор, мгновенно заполнившийся сосредоточенными людьми, мчащимися куда-то с сумасшедшей скоростью, Здоровенный такт, сбивший ее с ног небрежным движением оружейного блока. От его прикосновения ее охватило оцепенение, но такт одним движением кисти поставил ее на ноги. «Прошу прощения, мэм», – буркнул он и тут же помчался дальше. А сколько их было потом? Но она не стала ничего рассказывать капитану, просто кивнула и покровительственно улыбнулась. Она была старше большинства этих мужчин на целую жизнь потому что уже почти не принадлежала империи. Леди Эсмиэль стала миссис Рюрик. Поэтому она знала, что она может выдержать намного больше того, на что способна леди ее возраста и положения. А эти мужчины нуждались в ее силе. На душе у каждого из них лежал тяжкий груз поражения. И сейчас главным было выдержать, устоять, не впасть в отчаяние или сойти с ума. А потому ее задачей было стать для этих мужчин границей, последней чертой, чтобы при взгляде на нее каждый из них мог сказать «Если эта аристократичная штучка до сих пор не сломалась, то чем хуже я?». После года, проведенного на земле, она понимала, какую неподъемную тяжесть взваливает на свои плечи, и знала, что сможет ее выдержать. В этот момент ближайшая стена вздрогнула и начала медленно раздвигаться. В образовавшийся проем ударил сноп яркого света, и люди зажмурились. Эсмиэль бросила быстрый взгляд в сторону тактов, но те стояли неподвижно. Их фильтры могли выдержать более сильное освещение, а тот, кто должен был появиться на пороге, явно не относился к числу их командиров. «О, темная бездна!» – Эсмиэль оглянулась. На пороге стояло существо с двумя руками и ногами и одной головой, но в тот момент им показалось, что на этом его сходство с человеком и заканчивается, и все, что с ними произошло позже, не раз возвращало их к этой мысли. Существо шагнуло вперед, окинуло их странным взглядом, от которого у каждого появилось ощущение, будто с него содрали кожу, и произнесло сухим, даже каким-то скрипучим голосом. «Вы будете называть меня вопрошающей, низшая». Следующие несколько часов были заполнены тем, что их заставили раздеться и, прогнав будто скот через несколько душевых камер, наконец снова собрали в каком-то отсеке. На некоторое время они вновь оказались предоставлены самим себе. Тем более, что на этот раз вокруг них не было никаких тактов. Как только смеяль стало ясно, что конвейер на некоторое время остановился, Она отошла в сторону и принялась торопливо отжимать свои длинные густые волосы, рефлекторно морща нос. О, темная бездна! И это она! Та самая леди, которая устраивала скандал, если Санэйрей, ее личный парфюмер, чуть-чуть не попадал в ее любимый тон. Теперь от нее пахло не то чтобы очень гнусно, но как-то неприятно. Во всяком случае не тем, чем должно пахнуть от женщины. И это, как ни странно, раздражало ее намного больше всего остального. Вопрошающий, как и в прошлый раз, появился внезапно и без охраны. Он окинул их тем же бесстрастным взглядом, в котором и смеяли, однако почудилось некое только презрение, и снова проскрипел. Через промежуток времени, равный двум вашим минутам, я укажу вам, куда следует пройти. А пока выслушайте правила, следуя которым... «Вам отныне предстоит жить». Он замолчал, поведя по сторонам вылупленными глазами и растопырив свой шевелящийся венец. В этот момент один из пленников, взревев, бросился на него. Все сенсоры вопрошающего тут же развернулись в сторону мужчины, и в следующее мгновение вокруг его головы появилось голубоватое свечение. С выпуклости сорвалась огромная голубая искра, ударившая матроса прямо в переносицу. Тот сделал еще два шага и рухнул прямо под ноги вопрошающего. Все произошло настолько быстро, что никто даже не успел осознать, что произошло. Страшный венец вопрошающего еще мгновение был направлен на лежащего, потом вновь зашевелился, будто ощупывая всех находящихся в отсеке невидимыми щупальцами. Вопрошающий поднял свою худую ногу и резким пинком перевернул труп на спину. Эсмиэль вздрогнула и рефлекторно закрыла глаза. Лицо матроса полностью обгорело, и передняя часть головы блестела слегка закопченными костями и скалилась желтоватыми зубами черепа. Но закрытые глаза не принесли облегчения, поскольку в нос тут же ударил тошнотворный, сладковатый запах озона и горелой кожи. «Покорность, повиновение, преклонение», возгласил вопрошающий своим абсолютно бесстрастным голосом. И это оказалось последней каплей. Несмотря на всю ее закалку, психика Эсмеель была все же психикой аристократки. Все это чудовищное нагромождение страшных событий последних часов превысило критическую массу, и девушка не выдержала. Она почувствовала, как у нее подгибаются ноги, закружилась голова, затем Эсмиэль без чувств рухнула на пол. Очнулась она уже в этой тюрьме. По-видимому, что-то отразилось на ее лице, когда в памяти всплыли воспоминания того дня. Во всяком случае, сенсоры вопрошающего до того замершие почти неподвижно теперь вновь зашевелились, но затем вопрошающий молча сделал шаг в сторону, освобождая проем. Послышались легкие шаги, и спустя мгновение на пороге ее отсека возникла леди Эноминара, одетая в просторное длинное платье. Вернее, та женщина, что возникла на пороге, очень напоминала леди Энаминеру, но выглядела так, будто леди каким-то образом удалось сбросить несколько десятков лет. Эсмеель удивленно захлопала глазами, а ее гостья, заметив ее реакцию, удовлетворенно рассмеялась. «Ну вот, слава богу, а то все вокруг больше напоминают сушеных рыбин, чем живых людей». Эноминера Эсмеель шагнула вперед и схватила ее за руки. «Святые стихии! Я так счастлива, что вы живы!» «Не только жива, милочка, но, как видишь, еще и процветаю». «А как ты?» Она отстранилась и стала рассматривать девушку. «Вижу не сахар. Впрочем, если бы кто из наших славных морячков увидел тебя в таком виде, то их можно было бы пересчитать не по головам, а по буграм на штанах». И она весело расхохоталась. Эсмиэль почувствовала, что ее душа от слезы. О, Иноминара, если бы вы знали, как я счастлива вас видеть, уже столько дней я не слышала... Знаю, знаю, милочка, перебила ее Иноминара. Кстати, все это легко изменить. Что вы имеете в виду, когда говорите об изменениях? Спросила Эсмиэль. Все. То есть... Эноминара сделала замысловатый жест рукой и пояснила. Несколько искусственно выращенных биоэлектронных энигм, и твоя молодость продлится намного дольше, чем ты рассчитываешь прожить. А некоторая демонстрация готовности к сотрудничеству и перед тобой откроются такие перспективы. Эноминара демонстративно зажмурилась. Смель почувствовала озноб. Эноминара не может быть. Гостья, криво усмехаясь, смотрела на нее. «Ты поняла?» И, помолчав минуту, но так и не дождавшись ответа, холодно произнесла. «Я не думаю, что мне стоит в чем-то раскаиваться. Эзар и его выродки получили то, что заслужили». Эсмеэль отвела глаза. «Но почему?» Эноминера раскрывилась. «Ты действительно хочешь знать? Что ж, тогда слушай».